Глава пятая. «Ты чего, шутишь нахрен?» — возмущенно воскликнула Пиппа, запихивая в рот кусок пиццы. Я покачала головой. «И ты уверена, что они прям вот были парой? В смысле настоящей? А не просто близкими друзьями? Может, у них вообще была одна большая компания?» Я снова покачала головой. «Не думаю. Мне показалось, они увлечены только друг другом. Ну, как парень и его девушка». Пипа перестала жевать. На ее левый глаз свесился клок розоватой челки. Может, она и не умерла? Наверняка умерла, возразила я. Иначе зачем это мне каждый день тебя не хватает? Так никогда не напишешь о том, кто преспокойно живет где-нибудь рядом в полумиле от твоего дома. Может, его мать, Памми, ее ведь так зовут? Я кивнула. Может, ей, то есть Памми, она просто очень понравилась? И когда они разбежались, она расстроилась, и ей стало очень ее не хватать. Похоже, она сама понимала, что цепляется за соломинку. Я только пожала плечами. Если уж честно, какая-то частичка меня эгоистично надеялась, что этой женщины действительно уже нет на свете. Куда хуже, если она жива, но память не хватает ее до такой степени, что она считает нужным написать это под фотографией в альбоме. «Мне было бы очень трудно достичь такого же статуса в ее глазах». «Почему ты не спросила у Адама, когда вы ехали обратно?» – поинтересовалась Пиппа. «Не хотела раскачивать лодку», – ответила я. «По пути туда у нас с ним вышел странный разговор, и он явно старается всячески защищать свою матушку, так что мне приходилось действовать очень осторожно». «Но ты же не о его матушке, а о том, что у него, возможно, была девушка, которая теперь уже умерла». А, это не шуточки М. И если бы так было на самом деле, то это бы наверняка уже давно всплыло в каком-то вашем разговоре. Тебе не кажется? Последние три слова она добавила совсем другим тоном. Словно чтобы смягчить удар, нанесенный этой фразой. Я не знала, что и думать. Всякий раз, когда я пыталась ответить на этот вопрос, мне приходилось напоминать себе, что мы с ним вместе всего два месяца с небольшим. Казалось, прошло больше времени, потому что все было так интенсивно и насыщено. Но как вообще можно предполагать, что ты сумеешь за каких-то девять недель рассказать кому-то о десятилетиях своей жизни? Конечно же, мы затрагивали тему бывших. Но все равно многого касались лишь слегка. Похоже, нам обоим не хотелось слишком быстро вдаваться во все эти подробности. Обсуждая наше прошлое, мы оба старались держаться легковесного тона. Мертвая подружка не очень-то вписывалась в наши разговоры. То же самое касалось и Тома, моего бывшего. Но я с радостью поведала Адаму о небольшой провинности со стороны Грэма и Гарри, моего партнера по единственной одноразовой связи в моей жизни. «Я потрясен!» — расхохотался Адам. «Мы с ним сидели в TGI Fridays в Ковингардене, деля на двоих одно сливочно-фруктово-ореховое мороженое кремнистый путь». Это было недели две назад. Ты занималась с ним сексом и даже не знала, как его зовут? Можно подумать, с тобой такого никогда не случалось, — заметила я с укором. Я готов сознаться, что у меня была в жизни одноразовая девушка, но я, разумеется, предварительно спросил, как ее зовут, и до сих пор помню ее имя. Ну, давай, святоша, как же ее звали? Он чуть-чуть подумал. «София», — гордо объявил он. Я фыркнула при виде такого самодовольства. А потом были Луиза, Изабель, Натали, Фиби. Я добыла с помощью соломинки мини-зефирину и кинула в него. «И что же ты собираешься делать?» — спросила Пипа, возвращая меня в настоящее. «Ты чувствуешь, что тебе нужно это узнать? Или ну ее?» «Мне он очень нравится, Пип, И потом у нас с ним все так хорошо идет, я никогда ничего такого не чувствовала, и я не хочу рисковать. «Вдруг я что-то сделаю не так и все испорчу? Это просто пятнышко на экране радара. Я уверена, оно рано или поздно пропадет». Соглашаясь со мной, она кивнула. И потом протянула руку, чтобы коснуться моей и тем самым словно бы придать мне побольше уверенности. «Ну а что его мамаша?» — спросила она. «Как, по-твоему, ты ей понравилась?» «О, она оказалась милейшая женщина». Очень старалась, чтобы я чувствовала себя как дома. У меня была жуткая мысль, что я просто очередная девица в длинной-длинной цепочке подружек, которых он привозит ей представить. Особенно эта мысль укрепилась после нашего инцидента в машине. Но когда мы уже уезжали, она отвела меня в сторонку и сказала, он очень давно не привозил сюда своих девушек. Получается, что тут у нас огромный плюс. Буднично заметила Пиппа, явно стараясь, чтобы я перестала терзаться думами о его бывшей. Его мать тебя обожает. А ведь говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его мамашу. Мне казалось, через его желудок. Я рассмеялась. И через него тоже. Хотя всем нам известно, что на самом-то деле через его член. Я поперхнулась вином, а она свалилась с дивана. С Пиппой не соскучишься. Мы познакомились в обувном магазине, где обе тогда работали, и меня сразу же привлекла ее способность показать жизни козу, когда дела складываются не слишком блестяще. Нашей тамошней начальнице, Айлин, не очень-то нравился Пиппин темперамент, и было ясно, что рано или поздно все придет к драматической развязке». Однажды она услышала, как Пиппа говорит покупательнице. Боюсь, у меня нет таких сапог сорокового размера. Зато есть балетки 34-го. Не желаете? От беззвучного хохота у меня потекли слезы, и мне пришлось извиниться перед собственной покупательницей и удрать в подсобку. Туда вскоре прибежала и Пиппа, а за ней тут же явилась Айлин. При работе с клиентами необходимо поддерживать определенный уровень профессионализма, заявила она грозяным пальцем. Вы обе сегодня пересекли эту линию. «Мне придется обсудить ваше поведение с руководством». «Давай-давай, Айлен», — пропела Пиппа. «Я тут совсем один». У меня перехватило дыхание. Я почувствовала, что краснею и что мочевой пузырь у меня вот-вот лопнет. Айлен, у которой так уж случилось, были темные кудри, воззрилась на нее. «Если ты думаешь, что это смешно...» Вам никогда не хотелось примерить джинсовый комбинезон? Вежливенько осведомилась Пиппа и вышла. Джинсовый комбинезон носит героини музыкального клипа «Come On, Island, Давай-давай, Айлен, давай, английской группы Dexis Midnight Runners. Песня пользовалась большой популярностью в 80-х годах. Впрочем, черные кудри у героини только в детстве, в дальнейшем она их осветляет. Я сумела протянуть там еще неделю, а потом последовала за ней. Впрочем, я благоразумно и заблаговременно уведомила начальство о своем уходе. Я бы и рада была обладать Пиппиным нахальством, но мне не доставало ни ее храбрости, ни ее строптивости. Почему-то я полагала, что для следующего места работы мне понадобится рекомендация с предыдущего. Но Пиппи было на это начхать. И надо отдать ей должное, она оказалась права. Она немедленно получала работу во всех барах, где только хотела и при этом училась в открытом университете по специальности Организация здравоохранения. Мы были очень разные, и при этом такие похожие. Я не могла себе представить ничего ужаснее необходимости ходить на работу по вечерам, и никакие пытки не заставили бы меня вернуться на студенческую скамью. Однако в результате получилось, что у нас с ней полная гармония. Я работала весь день с понедельника по субботу, среда выходной, Пиппа каждый вечер вкалывала в универсальном баре в Ковент Гардене, а днем училась. Так что мы никогда не путались друг у друга под ногами, и нам всегда очень приятно было посидеть вместе в воскресенье и обсудить, что нам принесла очередная неделя. Советы и утешения неизменно требовались не ей, а мне казалось, Пиппе все как с гуся вода. Казалось, превратности судьбы ее совершенно не трогают. Она была гораздо более легкомысленной и непринужденной, чем я. Она преспокойно избавлялась от одних парней и заводила новых. И она не собиралась покоряться правилам, установленным большими начальниками. Мне бы не помешала хоть какая-то доля ее беспечности. И я бы с радостью отказалась от этого груза. Потребности вечно разбирать по косточкам каждую жизненную ситуацию. Такая потребность калечит душу. Но в тех редких случаях, когда я решала на время забыть обо всякой осторожности, меня неизменно ждал полный крах. Видимо, во всей этой пресловутой непринужденности имелись и свои минусы, о которых как-то не принято говорить. Именно желание больше походить на Пипу некогда заставило меня вести себя столь несвойственным мне образом с этим Грантом или Грегом в тот день, когда мы отмечали совершеннолетие Бет. «Почему ты меня не остановила?» Простонала я на другой день, когда мы лежали на моей кровати, смотрели какой-то сериал на Netflix и вспоминали, как он меня поднял, как я обхватила его ногами за пояс и как он вынес меня из комнаты. Все же было так очевидно, всем на показ. «В этом и прелесть», — отозвалась она. «Ты в кои-то веки решила ни о чем не переживать, просто сделать, что хочется и наплевать на всех прочих». «В том-то и беда», — подумала я. «Никогда больше ни с кем никуда не пойду», – застонала я, пряча лицо в ладони. В тот момент я давала это обещание совершенно искренне.